хирурга дотлевала узкая розовая полоса, над теряющимся вдали горизонтом. Это все, что осталось на потемневшем небе от скатившегося вниз солнца. Сгущающиеся сумерки плотной черной вуалью накрыли изнемогающий от немилосердного зноя полусонный городок. Вместе с закатом и надвигающейся ночью опускалась на опустевшие улицы и, покрытые сухой пылью сады и дома, долгожданная прохлада. Почти две недели в округе стояла испепеляющая жара. Дородные тучи обходили от чего-то те места стороной, лишь дразня издали своими свинцовыми, наполненными живительной влагой тушами, изнывающих от липкой духоты жителей. Только ночь на время и приглушала надоевшее всем пекло. От него слабо помогали вентиляторы и распахнутые на стиш окна и двери. Пожухли трава и листья на деревьях, цветы поникли, опустив красивые головы. Все живое пряталось днем в скудную тень, лишь только ночная мгла и освежала истосковавшийся под дождю город. Василий Яковлевич Орлов привычно вытер казённым белым вафельным полотенцем с черным штампом больницы, катившейся со лба крупным градом соленый пот, и еще шире распахнул горячие половинки не остывших толком оконных рам. «Еще пару дней такая жарища продержится!» «Сгорит напрочь вся растительность!» — кивнул он в сторону потемневшей от сгустившихся сумерек улицы что пролегла прямо под окнами второго этажа ординаторской хирургического отделения. Завершив восьмую по счету операцию, за последние трое суток хирург Орлов едва держался на ногах. Трое суток Василий Яковлевич не отходил от операционного стола. Трое суток он не был дома, а тут еще эта жуткая жара. «Хоть бы какую поливочную машину выделили, куда только городская администрация смотрит». «Да, тут поливай, не поливай, а если приличного и продолжительного дождя не будет, то картошка точно засохнет», вторил ему Сергей Геннадьевич Платов, второй хирург, работавший в отделении. «Не говори уже про помидоры и огурцы и прочую съедобную и несъедобную зелень» что все тучи-то дождевые упорно обходят нас стороной. Кто его знает?» – пожал уставшими плечами Василий Яковлевич. «Когда дождь льет, как из ведра, плохо. Жара не спадет еще хуже. А причем тут картошка? Тебе, Василий Яковлевич, хорошо. У тебя огорода нет. Не знаешь, что это такое. А мне вот каждый день приходится воду от колонки до дома таскать и поливать посевы». Иначе погибнет урожай на корню, а это без малого почти два квартала пешочком бак с водой триливать, Чтоб бочку залить, пять ходок нужно сделать. Почему, не знаю, я же из деревни родом. У родителей такая плантация была, мама не горюй, да еще и теща в деревне живет, и ей приходится помогать. У нее тоже делянка не подарок, встанешь в начало и конца не видать». «Вот», – ухмыльнулся Платов, – «скажи, пожалуйста, ты это когда последний раз к родителям или к тёще ездил? Ты же уже года три как в отпуске не был». «Четыре», – поправил его Василий Яковлевич. «Четыре года как в отпуск не ходил. Ну и что? Раньше-то, когда в институте учился, часто гонял. Всю крестьянскую работу прекрасно знаю». «Нет, ты даже не спорь. Ты вон сейчас живёшь в пятиэтажке». Квартира со всеми удобствами. Открыл кран, вода течет. А у меня что? Троеборье и огород. Что за троеборье? Вода, дрова, помой. устало ухмыльнулся приятель. Сейчас, правда, летом печь топить не нужно. Зато полив никто не отменял. До жары каждый вечер водовозка приезжала и воду по бочкам разливала. А сейчас речка наша, переплюйка, почти высохла. Не возит воду. На колонку приходится гонять на соседнюю улицу. В такую жару полная двухсотлитровая бочка за один день уходит. Серега, да иди уже поливай свой огород. Орлов устало махнул рукой и присел за письменный стол, стоящий возле самого окна. Здесь образовался спасительный сквозняк, соединяющий распахнутое настежь окно с открытой входной дверью и он, зажмурившись, стал наслаждаться прохладным ветерком. «Мог бы так издалека не начинать. Сказал бы прямо, нужно идти поливать огород. Хотя давно бы уже какой-нибудь мотор поставил, чтобы воду самому не таскать. Василий, ты не обижайся, но на самом деле надо идти огород полить, уже стемнело». Жена с воды в бочку натаскала и на дежурство пошла. «Она у меня сегодня в ночь, а у тещи спина болит». «Еще от Тоскани отойти не может». «Валя, супруга, вот две минуты назад забежала, попросила полить. А чтоб мотор поставить, вначале нужно скважину пробурить. А это все время и деньги. Денег сам знаешь, нам уже полгода зарплату не платят. Да и со временем напряженка, все в больнице безвылазно торчу». «Ну, разбухтелся, одному тебе не платят. Полстраны так живет. Все, иди уже». Орлов открыл воспаленные от хронического недосыпания глаза и в упор посмотрел на напарника. У доктора Платова видок был не лучше. Они вдвоем уже трое суток не покидали территорию больницы. — А ты? А я что? У меня огорода и тещи здесь нет. — Давай, не тормози, а то совсем стемнеет, как поливать станешь. — Так у меня там фонарь висит прямо над домом. Весь огород освещает, — обрадовался Сергей Геннадьевич. «Фонарь?» – переспросил Орлов и тряхнул головой, пытаясь прогнать преследовавший его уже третий день сон. Нормально выспаться так и не удалось. Так несколько часиков притопил на диванчике в ординаторской. «Да разве это отдых?» «Ага, фонарь!» – радостно подтвердил Сергей, проворно скидывая робу и надевая на себя заждавшуюся его в шкафу рубашку с коротким рукавом. «С тестем в начале лета повесили!» Два года собирались. Зато теперь вся усадьба как на ладони. «Ой, а ты как?» Платов вдруг остановился и с жалостью посмотрел на сидящего перед кипой незаполненных историй болезней приятеля. «Справлюсь», — коротко бросил Василий Яковлевич. И, превозмогая отчаянное желание зашвырнуть все эти бумаги куда подальше, взял самую верхнюю историю. «Вася, тут же работы до самого утра!» «И то с учетом того, что никуда не дернут. Я сейчас полью и вернусь, помогу». «Не надо», — улыбнулся Орлов, — «справлюсь. Напишу только назначение и протоколы операции, пока не забыл, кому чего удалили. А осмотры уже завтра вместе напишем. Голова уже почти не работает. Все, топай уже до дому, до хаты. Чего замер?» Наплыв больных в эти дни шел просто катастрофический. Непонятно, с чем это связано. То ли потому, что три дня назад в стране объявили дефолт и доллар с шести рублей, резко пополз в гору, и среди населения, особенно сельского, сразу началась легкая паника, выражающаяся отчаянным усугублением горячительных напитков. То ли потому, что из шести хирургов, работающих в больнице, отчего-то сразу трое ушли в отпуск, лето же, и один еще просто взял и запил, причем заведующий отделением. И они вдвоем теперь отдуваются за себя и за тех парней. То ли потому, что необыкновенная жара так на людей и животных действует, повысился бытовой травматизм. Из восьмерых прооперированных за эти три дня, пятеро с травмами. В основном повреждения внутренних органов, полученных при падении. Вот только десять минут назад закончили спасать молодого еще парня упавшего с разгоряченной лошади разрыв печени и отрыв селезенки обширная кровопотеря василий орлов и сергей платов почти ровесники первому двадцать девять и шесть лет стажа второму двадцать восемь и пять лет как он стоит у операционного стола в один лишь год у них разница Но из-за этого года сейчас исполняет обязанности заведующего отделением именно Василий Яковлевич. Как же он больше на целый год проработал в хирургии. Ему стало быть и карты в руки. Доктор Орлов – крепкий, высокий парень с неизменно гладко выбритым лицом, всегда аккуратно подстрижен и при модном галстуке, что в их глубоко периферийном городишке экзотическая невидаль наподобие говорящей лошади. Все хирурги в больнице облачены в пропитанной потом и кровью медицинские костюмы. Один доктор Орлов всегда в свежей рубашке, отутюженных брюках и тщательно завязанном галстуке, причем каждый день новым. Наверное, он и сам толком не знает, сколько их у него всего. Красивые галстуки – его маленькая слабость. Как только появляется возможность, обязательно пополняет гардероб. Коллеги за глаза называют его между собой «галстучный король». «Я же с людьми работаю», – оправдывается хирург перед коллегами. «Нельзя перед ними в непотребном виде представать. Робу надевает только на операции и на перевязки. Его русые волосы на голове спрятаны под ослепительной белизны на накрахмаленным колпаком». Он спокойный и вдумчивый хирург, во все вникает. Сергей Платов — прямая ему противоположность. Весь в движении, словно ртуть. Хирургический костюм измят, покрыт пятнами крови, йода и, бог знает, чем еще. С чем приходится сталкиваться в своей работе врачу-хирургу? Роста он среднего, пухленький, на упитанный мордашке постоянно чернеет недельная щетина. Голова обрита наголо. Вечно торопится спасти кому-то жизнь. Орлова постоянно приходится его отдергивать и откровенно тормозить его гипертрофированную хирургическую активность. Иначе вспышка ненужных операций отделению обеспечена. «Яковлевич, да здесь же стопудово аппендицит!» Недовольно морщится Платов, отходя от больного. «Неопрятного, плохо одетого мужчины преклонных лет» которого беспокоит боли в животе. «Диагноз ясен! Надо оперировать!» делает он знаки глазами и руками исполняющему обязанности заведующего хирургическим отделением. «А мне вот не совсем все ясно!» задумчиво произносит Орлов, не обращая внимания на мимику и жестикуляцию своего напарника, тщательно пальпируя живот испуганного пациента. У вас все боли сразу внизу живота начались, уточняет он у больного. Да, да, все сразу и слева заболело, кивает побледневший дяденька, переводя испуганный взгляд то на одного, то на другого хирурга. Все внизу, а теперь вот справа как бы болит, а может и слева. Уже и не пойму толком, так намяли живот. Вася, мы только время тянем, недовольно шипит в самое ухо Орлову приятель. Анализы скверные. Лейкоцитоз сдвиг влево, температура. Чего еще надо? Серега, угомонись. Ручонки зачесались. Оперировать не терпится. Пока поставим капельницу, понаблюдаем. Не тянет что-то на аппендикс. Ладно, обреченно вздыхает Платов и отходит от больного. В душе он понимает, что Орлов прав, не укладывается в классическую клиническую картину острого аппендицита Болезнь, осматриваемого ими мужичонки. Ну и что? Ведь всем известно, что острый аппендицит – самое коварное заболевание. Может под любой маской протекать. Вот во всем Вася сомневается, во всем перестраховывается. А чего тут сомневаться? Разрежем, посмотрим. Не аппендицит – ну и ладно. Главное – не пропустить заболевание, а то вон сколько осложнений после него происходит. «Что, дружище, пригорюнился? О чем задумался?» Несильно хлопает его по плечу Василий, когда они, закончив осмотр больного в палате, вышли в коридор. «Думаю, что мы лишь время затягиваем своим наблюдением. Оперировать надо». «Тебе бы лишь только оперировать», ухмыляется Василий Яковлевич. «А то, что у мужика живот урчит, как трактор Беларусь, и уже два раза жидкий стул был, ты в расчет не берешь? Кишечная инфекция у него». Какая инфекция? С чего ты взял? Она мне лучше нужно собирать и смотреть лучше животик. Вот ты для себя сразу определил, что у больного аппендицит и ничего другого видеть не хочешь. Я понимаю, что пока Борисыч в запое, нужно наверстать упущенное. А то, как отойдет, снова на одних крючках висеть станешь. А сколько можно уже в вечных ассистентах ходить? Вдруг словно порок вспыхивает Платов его лицо становится похожим на перезревший помидор. Я, между прочим, всего на год меньше тебя работаю, а ты уже и ранение сердца сам ушил, и несколько резекций желудка сделал, а я только пойди, подай, подержи. Этот алкаш ничего не дает мне самому делать. Эх, не был бы он заведующим хирургией, давно бы уже послал его куда подальше. Возможно, Лев Борисович и злоупотребляет алкоголем. Это, безусловно, его огромный минус. Однако он хороший, а главное, думающий хирург и неплохо разбирается в людях. Он же видит, что ты все время куда-то летишь, сломя голову. Все торопишься, все норовишь скоряк да абы как сделать. А в нашем деле торопись не спеша и... Да ясно все, грубо перебивает коллегу недовольный собеседник. Ты у него в любимчиках ходишь, он тебе все и позволяет делать. Ты, когда Греков не в запое, на отделении почти всегда самостоятельно оперируешь, а я исключительно с ним. У меня только сейчас появилась возможность самому оперировать, а ты меня сдерживаешь». «Серега, не завидуй, а делай выводы. Ты только что собрался мужика с поносом на стол брать». Представляешь, что будет, если ты больного с дизентерией прооперируешь? Это же ЧП. Хочешь, чтобы отделение закрыли? Ну, сразу и закрыли. Сергей с недоверием посмотрел на Орлова, но тот оставался серьезным и несколько даже суровым. Сергей, инфекционные больные должны находиться в инфекционном отделении в закрытых боксах, чтобы других не заразить. Да что я тебе говорю? «Ты и сам все знаешь не хуже меня». Орлов внимательно посмотрел на подрастерявшегося хирурга и, поправив на своей голове на крахмаленный колпачок, пошел в ординаторскую. «Поглядим, поглядим, что там за дизентерия вылезет», тихо произнес Сергей. Затем, постояв с минуту в пустом коридоре, развернулся и вернулся в палату, чтобы еще раз осмотреть гремычного пациента. Через час мужичка перевели в инфекционное отделение. Сумерки сгустились, перейдя в непроницаемую ночную темень. Только ярко мерцающие в вышине холодные звезды, да тонкий, словно нарисованный, желтоватый месяц, остались на лишенном облаков небосклоне и подсвечивали путь одиноким, припозднившимся прохожим. В городке существовала небольшая проблема. Проблема с ночными фонарями. Они просто не работали почти все. Дневная жара уменьшилась, вялое колебание воздушных масс лишь слегка взбодрило смертельно уставшего доктора. Сидя на импровизированном сквозняке, Василий Яковлевич продолжал упорно корпеть над ненавистными бумагами. Так уж устроены хирурги. Оперировать могут, не покладая рук, без сна и отдыха. А вот как возиться с бумажками, возникают вопросы. Хотя без грамотно заполненной документации сейчас никуда. И с этим фактом приходится мириться. Добивая последнюю историю болезни, хирург Орлов уже предвкушал свое возвращение домой. Трое суток, проведенных в больнице, давали о себе знать. Василий мечтал скорее добраться до квартиры, принять душ и завалиться спать. Похоже, его желание совсем недалеко от реализации. Боже, как же это здорово, чисто вымотому бухнуться на свежестиранные простыни. А то от этого продавленного дивана в ординаторской с его хиленькой больничной подушкой уже болят и бока, и шея. Все. Поставив последнюю точку, Орлов машинально взглянул на часы. Двадцать один тридцать. Еще не так поздно. Если не вызовут на работу, а он сегодня еще дежурный хирург на дому, то можно осуществить программу «Минимум. Выспаться». В больнице, где работал Василий Яковлевич, ночью дежурил всего один врач. Один врач на все отделения. Это мог быть кто угодно, так как дежурили все доктора, работающие в ней. Кроме, разумеется, главного врача и ночмеда. Пару раз в месяц дежурил и Орлов. Сегодня службу тащил Борис Михайлович Вяземский, опытный невролог, причем неплохо разбирающийся и в остальных смежных дисциплинах. Он очень редко вызывал хирургов из дома, справлялся сам. Мог и небольшую рану зашить, и гипс наложить в случае чего. Как известно, в хирургии экстренная оперативная активность идет полосой, то густо, то пусто. Видимо, черная полоса завершилась. По крайней мере, пока Орлов возился с историями болезни, его ни разу никто не дернул в приемный покой. Выключив свет в ординаторской, Василий Яковлевич закрыл за собой дверь, негромко позвал постовую дежурную сестру. — Наталья Петровна, возьмите, пожалуйста, истории болезней. — Вы все никак не можете уйти домой, — посетовала дежурная сестра, пожилая, приятная женщина в тщательно выглаженном халате и колпаке. «Трое суток в больнице. Как вы выдерживаете?» «Кому-то надо», — улыбнулся хирург, передавая ей увесистую бумажную пачку. «Как там послеоперационные?» Василий Яковлевич, вы же десять минут назад их лично осматривали», расширила от удивления глаза медсестра, принимая от едва державшегося на ногах доктора документы. «Ой, точно!» — хлопнул себя по лбу Орлов, И еще раз улыбнулся. Забыл с недосыпу. Забыл, буркнула себе под нос Наталья Петровна. Вы каждые двадцать минут их ходили смотреть. Забыл, ой, забыл. Надо идти спать. Все, я зайду прямо сейчас на скорую. Пускай везут до дома. А то сам чувствую, не дойду. Зайдите, Василий Яковлевич. Конечно, они вас отвезут. Ты где шлялся? С порога обрушилась на Орлова супруга по ее разгневанному виду он понял что назревает скандал на ее симпатичном но злом лице блуждала целая гамма противоречивых чувств я не шлялся как то и выразилось а работал почти не сопротивляясь ответил василий яковлевич трое суток работал не унималась жена по бабам поди шлялся виля по каким бабам октись «Не знаешь, кем твой муж работает?» «Я-то знаю, кем мой муж работает. А вот ты знаешь, что дома происходит?» «Послушай, Виолетта, твое это сидение дома явно не идет на пользу. Вышла бы уже поработала, а то от скуки у тебя скоро галлюцинации начнутся». «Ты считаешь, что я бездельница, да?» Поджала бескровные губы Виолетта. «Ты у нас один только работаешь, а я на твоей шее сижу, да?» «Виля, не начинай. Я смертельно устал и хочу спать». «Устал он. Все ясно. Нагулялся на стороне, а семья по боку». «Виля, перестань, пожалуйста. Ну как ты можешь так про меня говорить?» «Могу», — сжала губы жена. И на ее глазах навернулись невольные слезы. «В конце концов, ты могла бы позвонить», — растерялся Василий Яковлевич. «Он абсолютно не выносил женских слез, особенно своей супруги». — Вася, ты забыл, что у нас телефон уже вторую неделю, как отключили за неуплату? Да, — Да-да, — закивал он в ответ, пытаясь, стоя на одной ноге, в глубине прихожей, снять с другой, прилипший к ноге, туфель. — На табуретку сядь уже! — тяжко так вздохнула Виолетта, незаметно смахнув слезы кончиком носового платка, и быстро принесла мужу с кухни табурет. — Зачем она так на меня? — устало подумал Орлов, бухнувшись на табурет. Ведь она на самом деле добрая. Тут он вспомнил, как в позапрошлые выходные они всем семейством отправились в гости к Платовым. Как по дороге возле городского рынка, гудевшего, словно растревоженной улей, из-за обилия желающих что-то купить, и тех, кто пытался им что-то продать, они встретили необычайно некрасивую девушку. Можно сказать, страшненькую. Молодая девчонка имела длинный острый нос, нависавшей над верхней губой маленькую скошенную нижнюю челюсть. Когда она смеялась, обнажая крупные, как у лошади, зубы, они плотным частоколом нависали над нижней губой, а ее большие сильно оттопыренные уши не могли скрыть жидкие русые волосики на голове, наверное, специально давно не стриженные. Девушка шла рядом с приятной наружности парнем, который ей что-то взахлеб рассказывал, а она в ответ смеялась громким озорным смехом. Причем проделывала она это настолько естественно, что вылезшие из-под верхней губы зубы ничуть не портили ее в этот момент. Девушке было так хорошо, и она так искренне выражала свое веселье, что сразу привлекла внимание маленькой дочери Орловых, Машеньки. Девочке через месяц должно было исполниться четыре годика, и поэтому она, как и все дети в этом возрасте, отличалась повышенной впечатлительностью и любознательностью. «Мама, папа!» – тоненьким голоском закричала Машенька, попеременно дергая родителей, которые в этот момент вели ее между собой, держа за ручки. «Смотрите, смотрите, какая страшная тетя идет! Фу! Она на Буратино похожа!» Только у нее нос еще длиньше, до самой нижней губы достает. — Маша, ты что такое говоришь? — смутился Василий Яковлевич, осознав, что некрасивая девушка тоже слышала дочкину фразу, обращенную к ней, стараясь поскорее отвести Машеньку подальше от густо покрасневшей тети. — А что я такого сказала? — растерялась Машенька, с удивлением посмотрев на недовольного отца. — Если она правда похожа на Буратино. «Но Буратино-мальчик, ему можно иметь длинный нос. А тут тетенька, фу!» «Понимаешь, Машенька, нельзя так о людях вслух говорить», попытался объяснить ей отец, когда они отошли на приличное расстояние от обиженной девушки и остановились под развесистой липой, скрывшей их от посторонних глаз своей шелестящей на ветру изумрудной кроной. «Ты тем самым очень обижаешь людей», Да, у человека может быть какой-то дефект внешности, которого он очень стесняется. И обсуждать это при всех, а уж тем более кричать на всю улицу, является верхом неприличия. Ты уже большая девочка и должна все прекрасно понимать. «Папа!» – девочка вырвала свою руку из руки отца. «Ты называешь это дефектом? Но она же на самом деле похожа на Буратино». Мы же с тобой вместе недавно мультик про него смотрели». Машенька снова попытался объяснить, что она не права, Василий Яковлевич. Но тут его прервала Виолетта. «Маша, если я еще раз такое услышу, то дам тебе по губам», — грозно сказала мама и приосанилась. «Папа абсолютно прав. Так нельзя говорить». «Буратино! Буратино! Буратино!» — с вызовом закричала девочка, вырвав и из маминой руки свою ладошку и, невольно топнув ножкой по пыльной дороге, подняв кверху небольшое серое облако. Жидковатые русые косички с вплетенными огромной величины розовыми бантами потешно запрыгали на ее маленькой головке, как бы дополняя детское недовольство. Виолетта схватила ее за плечо, развернула к себе и не сильно шлепнула ее двумя пальцами по губам. Девочка вначале заплакала, затем зарыдала, а после и вовсе пустилась в откровенный трагический плач с потрясыванием головки и струящимися ручьями горькими слезами, неудержимым потоком, хлынувшим из обоих глазиков на раскрасневшиеся пухленькие щечки. Ошарашенный и потерявший дар речи орлов ринулся успокаивать девочку, бросая в сторону жены строгий взгляд. Виолетта, не глядя на них, насупилась и отошла в сторону. Настроение у всех оказалось безнадежно испорченным. И орловы молча вернулись домой. Отец нес хныкающую и брыкающуюся Машеньку на руках. После пришлось долго извиняться перед гостеприимными Платовыми. «Мама, ты зачем меня по губкам ударила?» уже дома спросила у Виолетты Машенька. Когда высохли слезики... Закончились силы, и пропало желание дальше продолжать истерику. — Чтоб ты крепче запомнила, что нельзя говорить про людей гадости. — Это детей бить нельзя, — нахмурилась Машенька. — Это не педагогично. — Иногда надо, — усмехнулась мама, посмотрев сверху вниз на нахохлевшуюся дочь. — Тебе папа популярно все объяснил, а ты все равно продолжала себя вести очень гадко. И я тебя не била, а лишь слегка шлепнула по твоим губам, из которых Мерзкие слова слетали. «Ладно, иди поцелую, обиженные губки!» Она наклонилась, погладила Машеньку по головке и мягко прикоснулась к ее губам своими нежными материнскими устами. «Мама, но она же эта тетя с длинным носом, в самом деле очень похожа на Буратино, согласись!» Вновь вернулась к зацепившей ее теме Машенька. Когда мир был восстановлен, и они, прижавшись друг к другу, лежали на диване и смотрели телевизор. «Понимаешь, Машенька», — Виолетта с любовью посмотрела на дочь, «человек не виноват, что таким родился. Это от него, увы, не зависит. Он может быть некрасивым снаружи, но красивым внутри». «Как это?» — открыла от удивления рот девочка. «Очень просто. Снаружи он страшилка, а внутри прекрасный и добрый человек». Вот эта девушка, например, которую ты утром обидела. Ты же слышала, как она весела и по-настоящему смеялась. Плохой человек так смеяться не станет. У нее оболочка непривлекательна. А зато душа у нее прекрасная, чистая. Она даже забыла про свою внешность, пока ты ей об этом не напомнила. Помнишь, мы мультик смотрели про щелкунчика? А, помню. Им еще орехи вначале кололи. У него был такой большой рот, а потом он оказался принцем. Да, вроде того. Внешность не главное. Главное — внутреннее содержание. Так эта девушка тоже станет прекрасной принцессой. — Все может быть, — улыбнулась мама. — Ты поняла, что ты была не права. Да, мамочка, поняла, прости меня. Машенька крепко обняла маму за шею и прижалась к ее груди. Затем... Неожиданно отпрянула и строго добавила. А детей бить все равно не педагогично. Ну и ты меня прости, погорячилась, улыбнувшись, ответила мама. Ты права, детей бить нельзя. Так я тебя и не била, чуть шлепнула. Машенька снова прильнула к маме. Мама, а ты папу за внутреннюю красоту полюбила? Неожиданно спросила девочка, продолжая обнимать маму. А почему ты так решила? «Разве папа у нас некрасивый?» «Нет, конечно. Глянь, у него нос с картошкой, и еще присмотрись, какой он волосатый. У него и руки волосатые, и ноги, и грудь, и даже в ушах и носу растут волосы», — перешла она на шепот. «А так он добрый и очень хороший». Орлов, наблюдавший эту сцену со стороны, чуть не подавился вареником с картошкой, что он, смакуя, в этот момент уплетал, сидя рядом в кресле, положив тарелку с едой на свой оголенный волосатый живот. Вся эта трагикомичная сцена, словно в ускоренной киносъемке, промелькнула у Василия Яковлевича перед глазами, пока он, сидя на табурете, стаскивал себя обувь и краем воспаленного от усталости глаза наблюдал за женой. «Вася!» — всхлипнула стоящую у входа в зал Виолетта. «А у нас Маша заболела!» Давно, напрягся Орлов, И с неподдельным испугом посмотрел на жену. Что давно? Давно болеет. И что болит? Животик у нее болит. Температура высокая, до тридцати девяти. С самого утра, часов шести. Проснулась от боли. Мама моя через Яковлевых передала нам садовой малины. Машка вчера на радостях ее целых три тарелки с горкой стрескала. Болела вначале вверху, теперь все вниз и вправо перешло. Что ж ты сразу не сказала? В сердцах бросил Орлов и, сбросив на пол последнюю туфлю, так босиком, не надевая тапочек, отправился в комнату, где стояла дочкина кроватка. — Ты руки помой! — уже ему в спину тихо произнесла Виолетта. Машенька лежала на правом боку, прижав к себе любимого плюшевого зайку размером едва меньше хозяйки и тихо постановала. Одеяло было отброшено в сторону, от девочки исходил пылающий жар. «Папа, ты почему так долго не шел ко мне? У меня животик сильно болит». «Машенька, я на работе был». Стараясь быть как можно спокойней, ответил Орлов. Хотя его всего трясло от навалившегося страха за дочку. «Дай я посмотрю твой животик». «Не надо, папа. Он так болит, а ты хирург. Ты больно будешь смотреть». Машенька замотала головой и еще сильнее прижала к себе игрушку, И вжалась в кровать. — Ладно, — улыбнулся Орлов. — Давай тогда Филю попросим осмотреть Машеньку. — Филю? А как? Он же зайчик. — А ты дай его мне. Он протянул руку. Я сейчас пошепчу ему на ушко и расскажу, чего нужно сделать, как правильно осмотреть у тебя животик. — Пожалуйста, дай мне Филю. Ты же не будешь возражать, чтобы он осмотрел? «Нет, не буду возражать», — согласилась девочка и протянула ему теплого, нагретого ее телом зайчика. «Так, расстегни пижамку, ляг на спинку, покажи мне, Машенька, животик», — попросил Филя папиным голосом, вставая рядом с больной, слегка потрясывая своими длинными плюшевыми ушами. «Здесь болит? А здесь?» — участливо спрашивал зайчик аккуратно водя своей плюшевой лапкой по детскому животику, удерживаемой ловкой и чувствительной рукой хирурга. Осмотрев при помощи плюшевого фили девочку, Орлова самого бросила в жар, очень похожа на острый аппендицит. Нужно немедленно везти дочку в больницу. Ей необходима срочная операция. «Вася, а ты не ошибаешься?» Сквозь душившие ее слезы с трудом выдавила из себя жена. К сожалению, вряд ли. Тяжело вздохнул Орлов и отвернулся, лихорадочно соображая, кто будет оперировать Машеньку, кому можно доверить свою кровиночку. «Ты даже анализы не сделал, рентген, не знаю, что там еще надо в таких случаях». И сразу оперировать стала раздраженным голосом выговаривать ему Виолетта, хотя сама прекрасно понимала, что муж прав. Она считала его умным и фартовым хирургом. Ей не раз доводилось выслушивать лесные отзывы о Василии не только от знакомых, но и от больных их родственников, когда она приходила к нему в больницу. Городок у них небольшой, все на виду, все друг про друга все знают. Народ хвалил хирурга Орлова, несмотря на его молодость. Ей было приятно слышать лесные слова о муже, и она видела, сколько времени он отдавал своей хирургии. Но сейчас, когда болезнь коснулась ее ребенка, ее маленькой Машеньки, она растерялась. Да, она гордилась мужем, его специальностью, тем, что он делал успешные операции людям, но одно дело, когда он рассекал острой сталью мягкие животы чужим детям, и совсем другое дело, когда хирургический нож занесен над ее собственным ребенком. «Вася, ты точно не ошибся?» Не скрывая текущих по ее красивому лицу горьких слез, еще раз спросила у мужа Виолетта. «Может, все же вначале надо сдать анализы? Пройти рентген или еще кому показать?» «Виля, анализы сдадим, обязательно сдадим и рентген сделаем», как можно спокойнее ответил ей муж. «А вот насчет кому-то еще показать, то...» Он выдержал небольшую паузу. «Тут заковыка выходит. Некому. Ты же не хочешь, чтобы я Платова из дома для осмотра выдернул? А Греков? Как же Лев Борисович, ваш заведующий? Он же у вас самый опытный хирург, ты всегда его хвалил? Лев Борисович самый опытный хирург в данное время пребывает в приличном запое». «Опять? Я же, кажется, его позавчера видела на рынке». Он был как огурец, мы еще с ним поговорили. Помню, я о тебе спрашивала. Он сказал, «Виля, ты путаешь». Стараясь быть тактичным, перебил ее Орлов. Это было две недели назад, когда мы в гости к Платовым ходили. Он нам по дороге попался. А сейчас Лев Борисович уже неделю как в отпуске, и, в общем, он не вариант. «Да? Разве две недели уже прошло?» Остекленевшими глазами, полными слез, Виолетта посмотрела на мужа. «Скажи, кто, если надо, будет резать нашу девочку? Кто это сделает?» Виля, словно от зубной боли, поморщился Василий Яковлевич. «Сколько раз тебе можно говорить, что свиней режут, а людей оперируют?» «Оперируют, да? Не режут?» Ее лицо густо покраснело, а слезы потекли еще сильнее. «Все, прекрати, пожалуйста, истерику. Я иду к соседям, от них позвоню и вызову скорую. Ты пока сама собирайся и Машеньку одень и обуй». «Вася, ты обещаешь, что вначале сделают анализы и рентген?» Встретила его в дверях наполовину одетая жена, когда он вернулся от соседей. «Обязательно, Виля, обязательно все сделаем. Может, я и в самом деле ошибаюсь, и у Машеньки ничего серьезного?» Попытался улыбнуться Орлов. Но у него как-то неискренне получилось, и жена это сразу заметила. Слезы у нее продолжали капать прямо на пол. — Все же у нее аппендицит, — покачала она головой. — Просто ты меня сейчас пытаешься успокоить. — Виолетта, прекрати нагнетать тоску. Василий Яковлевич прижал ее мокрым от слез лицом к своей груди и нежно погладил по растрепанным волосам. Даже если и аппендицит, то все обойдется. Мы как-никак в конце двадцатого века живем. Научились оперировать. Приведи себя в порядок, скорая уже выехала. Минут через десять-пятнадцать уже будут у нас. Папа, папа, а мы Филю с собой возьмем? А то мне страшно без него. Разорвал наступившую тишину тоненький голосок Машеньки. Конечно, возьмем. Орлов деликатно оторвался от жены, Незаметно смахнул рукой выступившую в уголках своих глаз влагу и отправился в комнату к дочери. — Кто же будет Машеньку в больнице смотреть? — А там разве других врачей нет? Только ты один? — растерянно спросила девочка, сидя на мятой кровати и селись застегнуть платьишко ослабевшими ручками. — Нет, там много других врачей. Но просто Филя уже знает, где у Машеньки животик болит и подскажет им», — ободряющий подмигнул дочке Орлов, помогая застегнуть вредную пуговку. Скорая подъехала вовремя. Скрипнув тормозами возле самого подъезда и подняв тучу густой пыли, машина замерла в ожидании. Молодая фельдшер Валя со скрипом открыла дверь в кабине со своей стороны И, выглянув наружу, выжидательно посмотрела на окна квартиры Орлова, выходящие к подъезду. Замерший возле окна Василий Яковлевич без удовольствия помахал ей в ответ и, бережно подхватив на руки постарушечьей сгорбившуюся на кровати и уже полностью одетую и обутую Машеньку, торопливо направился к выходу. Всю дорогу девочка, насупленной, букой сидела у папы на коленях, крепко прижимая к себе плюшевого филю. Она молчала и безучастно смотрела в запыленное окно, думая о чем-то своем, о детском. Мама замерла рядом, устроившись на откидном стуле и не сводила с дочери покрасневших глаз, нервно теребя в руках, мокрый от слез скомканный в тряпочный клубок носовой платок. Один Василий Яковлевич внешне оставался спокойным и безмятежным. Он бережно держал Машеньку обеими руками и, склонив голову к ее прикрытым простым ситцевым платком распущенным волосам, вдыхал запах, исходящий от нее. Сладкий запах парного молока, которым в основном пахнут маленькие дети. Только играющие на скулах желваки и выдавали его душевное волнение. Орлов вдруг явственно припомнил, как почти четыре года назад он вот так же ехал в подпрыгивающей на ухабах пропыленной машине и неумело держал на своих затекших руках маленький, наполненный новой жизнью кулек из тонкого шерстяного одеяла в розовом пододеяльнике. А жизнь эта безмятежно спала, прикрыв маленькие глазки тонкими, лишенными ресниц веками. И забавно, причмокивала мокрыми губками, выделяя клейкую слюну, стекавшую на пухлый почти игрушечный подбородок. Вес три 500, рост 52. Всплыли в памяти навечно засевшие в головном мозге цифры. Василий Яковлевич в тот день был и счастлив, и растерян одновременно. Счастлив от того, что, наконец, оно свершилось, он впервые стал отцом, Растерян, так как понятия не имел, что дальше делать с этим увесисто мягким кульком. Так и держал он всю неблизкую дорогу, от роддома до дома родителей Виолеты в деревне, не меняя положение рук дорогую ношу. И когда, не скрывавшая своей радости теща, попросила передать Машеньку ей, пока он выбирался из машины наружу, то не смог этого сделать, так затекли руки. Еле приняли от него сверток с малюткой, и он после долга разминал ставшие чужими конечности. Теперь малютка подросла, уже сидит, а не лежит, и везет он ее под острый нож. Ух! Сердце у Василия Яковлевича вновь сжалось, и он еще сильнее прижал к себе девочку. — Папа, ты чего так меня сжал? — пропищала Машенька. — Как медведь. Вон и Филю тоже сдавил. У него аж ушко одно набок свернулось. «Извини, доченька», — заморгал он, пытаясь стряхнуть свек предательские капли. «Это чтоб вы не упали! Не упадем, не переживай!» На редкость спокойным голосом ответила Машенька. «Долго еще ехать? Скоро уже приедем». По дороге заехали и забрали из дома лаборантку, шумную, веселую девушку Надю. Она только второй год работала в больнице и поэтому еще не успела растерять весь запас энергии, заложенный в ней природой. Доброй ночи, Василий Яковлевич, бойко затараторила Надя, щурясь от яркого света электрической лампочки, горевшей в салоне скорой. Впорхнув вовнутрь кромешной ночной темноты, она не сразу сообразила, что хирург здесь не один. «Что случилось, не знаете? Чего нас дернули?» Орлов вяло поздоровался с заспанной лаборанткой и, как мог, в двух словах объяснил ей, что произошло. Надя опешила, окончательно проснулась и, разглядев замерзшую на руках у папы Машеньку с прижатым плюшевым зайчиком и окаменевшую Виолетту, с сочувствием покачала головой. Виолетта неплохо знала Надю. До рождения дочери, до декретного отпуска Она работала в той же больнице фельдшером-лаборантом вместе с Надиной мамой, Александрой Поликарповой. И еще будучи школьницей, Надя часто забегала к матери и вникала в тонкости профессии лаборанта. После окончания школы, совершенно без нажима со стороны родителей, она пошла по маминым стопам. Виолетта не торопилась выходить на работу в больницу. Справедливо считая, что за даром не стоит так рвать себя. На то муж имеется и занималась исключительно дочерью. Однако ее часто приглашали обратно в лабораторию, так как Виолетта Орлова слыла грамотным, а главное добросовестным лаборантом. Ее анализам всегда можно было доверять. Все сложные рутинные методики она выполняла на совесть, не позволяя себе писать результаты на глаз. «Ой, Надюшка, как хорошо, что ты сегодня дежуришь на дому!» Вдруг встрепенулась она, когда машина продолжила свой путь. Да, я сама, Машеньки, анализы сделаю. Не доверяете?» Улыбка чуть тронула пухлые губы девушки. «Нет, не в том дело. Ты пойми, это же наша дочь. «Что вы, Виолетта Сергеевна?» Зарделась Надя. «Я все понимаю. Это я так с дуру сболтнула. Извините». «Конечно, делайте, я вам помогу». «Вы сами кровь у нее возьмете?» «Сама», — кивнула Виолетта. «Кровь? Это у кого кровь будут брать?» — насторожилась девочка. «У меня?» «У тебя», — мягко погладил ее по головке папа. «Не бойся, это не больно». «Пальчик надо колоть», — проявила осведомленность Машенька. «Скажи, надо?» «Маленькая, надо», — подключилась к разговору мама. «Но больно, правда, не будет». Только как комарик в пальчик укусит. Тебя же кусали комарики, помнишь? Кусали, поморщилась девочка. Больно было. А можно Филя за меня анализ сдаст? Филя? Мама растерянно посмотрела на мужа. Можно, улыбнувшись, нашелся Орлов. Филю в лапку уколем. Если ему больно не будет, то и ты дашь. Договорились? Да, хитренький какой, стала серьезной Машенька. «Я и так знаю, что Фили больно не будет. Он же игрушечный». «Добро, тогда я дам», — отважно заявил Василий Яковлевич. И «Если не закричу, то ты следующее. Идет?» Договорить не успели, так как автомобиль затормозил у дверей здания скорой помощи, выполняющей в ночное время функции приемного покоя. Одинокая, но очень яркая лампочка над входом в скорую отлично освещала прилегающую территорию. Скорая стояла отдельным двухэтажным зданием в самом начале больницы. Почти у самого въезда и соединялась с остальными отделениями узкими одноэтажными коридорами из белого кирпича с окнами. Орлов открыл дверь машины и первым, не торопясь, вылез наружу с Машенькой на руках. У входа в здание стоял дежурный врач невролог вяземский и нервно теребил свою академическую спроседью бородку прищурившись он увидел идущего к нему орлова и сделал шаг навстречу иваныч что там у тебя стряслось мне сказали что ты срочно запросил скорую да вот машенька приболела он повернулся чуть влево и вяземский смог разглядеть лицо девочки привет машунька что с тобой Девочка не ответила, а лишь сильнее прижалась к папе, продолжая держать Филю руками. «Похоже, аппендицит!» – тихо произнес Орлов, стараясь не глядеть на подошедшую сзади жену. «Вот тина!» – протянул Борис Михайлович. «Чем помочь?» «Да чем ты поможешь? Сейчас сдадим анализы, а там дальше видно будет!» – слукавил Орлов. Он и без анализов понимал, что у девочки приступ острого аппендицита. Ее необходимо срочно оперировать. Это лишь затягивание времени больше для успокоения жены. Ей нужно дать какое-то время, чтобы понять, что операция неизбежна. Зашли на скорую. Никто из дежуривших в ту ночь сотрудников не спал. Все вывалили в коридор посочувствовать. «Василий Яковлевич, может, еще все образуется?» Попыталась его утешить старший фельдшер смены Маргарита Петровна. Добрая, полная женщина, сама бабушка двух таких вот машенник Посмотрим, не глядя ни на кого, процедил хирург. Он отнес Машеньку на второй этаж, где располагалась лаборатория, и бережно усадил на стул, поданный Надей. Девушки скрылись в кабинетных недрах, а папа с дочкой остались наедине. — Папа, ладно, не сдавай кровь, — серьезным голосом попросила девочка. — Я сама сдам. — А не испугаешься? — Нет, справлюсь. Ты только Филю подержишь, когда мама станет пальчик мне колоть. — Ну, папа, покажи, какой ты смелый, — наигранно бодрым голосом попросила подошедшая Виолетта, неся перед собой деревянный штатив с пробирками и длинными узкими трубочками с нанесенными на них делениями. — Давай свой пальчик. — Мама, не нужно папу колоть, — вскрикнула Машенька, приподнявшись со стула. "Коли сразу меня." "Да?" Заметно растерялась мама. "Не нужно колебаться. Если боишься, попроси Надю", шепнул ей на ухо папа. "Зачем же Надю?" побледнела девушка. "Сама справлюсь". "Машенька, дай маме левую ручку". В воздухе запахло спиртом. Быстро мелькнула рука Виолетты. Девочка ойкнула и тут же замолчала. Виолетта принялась грушей через градуированную трубочку набирать из кожного прокола кровь. Василий Яковлевич отвернулся, продолжая держать в руках немого Филю. Пока жена делала анализы, сдали еще и мочу, Орлов отнес девочку в смотровую комнату на первый этаж и на кушетке еще раз при помощи незаменимого Филе осмотрел живот дочери. Картина складывалась безрадостная – аппендицит. «Вася, можно тебя?» В комнату, где на покрытой красным дермантином кушетке сидели и о чем-то тихо разговаривали отец с дочкой, заглянула Виолетта. Анализ крови просто ужасный. Лейкоцитоз до 18 и 15 палочка ядерных. Вася, что же делать? Может, еще рентген лаборанта вызвать? Давай рентген еще сделаем. — Виля, какой рентген? Рентген чего? — У Маши аппендицит. Ты понимаешь? «Надо срочно оперировать», — спокойно ответил муж и посмотрел на красное, зареванное лицо супруги. «Иди умойся, негоже перед Машей с таким лицом дефилировать». «Я понимаю, что надо. А кто будет?» «Я». «Ты?» — Виолетта подняла на него полные слез глаза. «Сам? А есть варианты. Платову я не доверю, ему еще учиться и учиться. Лева в полном ауте». Остальные все в отпуске, и их нет в городе. «Кто Виля?» «Но это же наша Машенька!» Слезы снова градом покатились из ее набухших ресниц. «Вот поэтому и буду сам оперировать», — твердо произнес Василий Яковлевич. «Возьми себя в руки, умойся и иди к дочери. Сейчас вас в палату определим, а я пойду пока оперблок собирать. Не корми и не пои ее. Вася, а ты не боишься?» Она взяла его за руку, и Орлов почувствовал, как ее всю потряхивает. «Ты же не боялась ей пальчик колоть? Сравнил пальчик и живот резать. Виля, опять ты с этим резать!» «Вася, но она же такая маленькая!» Всхлипывая и трясясь всем телом, Виолетта прижалась к мужу. «Виля, успокойся, все будет хорошо!» Орлов погладил жену по голове и спине Пожалуйста, возьми себя в руки и иди к Машеньке. Она там одна сидит. Скажи мне честно, жена чуть отстранилась от него и посмотрела в лицо заплаканными глазами. Ты не боишься оперировать собственную дочь? Боюсь, очень боюсь. Не меньше тебя, но другого выхода нет. Иваныч, что, определился? Участливо поинтересовался доктор Вяземский, когда Орлов зашел в диспетчерскую скорой и попросил собрать операционную бригаду. «Определился. Буду оперировать». «Буду?» Вяземский даже соскочил с дивана, где до этого так удобно сидел, читая какую-то пухлую книгу в потёртом переплёте. «Ты хочешь сказать, что ты сам будешь оперировать свою Машу?» «Да, Михалыч, буду сам оперировать». «Погоди, ты же знаешь нашу медицинскую присказку. Бойся рыжих и своих». «Знаю, но у меня нет выбора. Те из хирургов, кому бы я мог доверить свою дочь к огромному сожалению, в отпуске. А как же Греков? Он же тут, в городе. Давай его привезем. Ни в коем случае. Лева сейчас кривой, как турецкая сабля. А может, и не кривой? Тогда безнадежно больной. Он вчера прилично поддал. Все, Михалыч, вопрос решен. Я иду в хирургию. Что от меня надо? Проконтролируй, пожалуйста, чтобы как можно скорее доставили операционную бригаду, анестезиолога, анестезистку, операционную сестру и операционную санитарку. А тебе кого в ассистенты-то привести? Никого не нужно. Вдвоем с сестрой прооперирую. Иваныч, давай хоть Платова из кровати выдернем. Тут такое дело, а он дрыхнет. Пускай дрыхнет, это моя дочь. А он трое суток нормально не спал. Пускай хорошенько выспится. Завтра тут Орлов поднял глаза на часы, висевшие на стене диспетчерской, показывавшие две минуты первого, и поправился. Вернее, уже сегодня нам потребуется его свежая голова. Так ты тоже трое суток оперировал? Как же ты? Ну, значит, мне не повезло. Устало развел руками Василий Яковлевич. Пускай хоть один из нас сегодня на работе будет огурцом. Работники скорой помощи, отвечавшие за сбор операционной бригады, в ночное время сработали на отлично. Через 20 минут все были на месте. Машеньку с мамой поместили в отдельную двухместную палату. Но Виолетта категорически отказалась занимать вторую койку, так и осталось лежать рядом с дочкой, прижав ее к себе. Машенька не проявляла видимого беспокойства, принимая все происходящее как должное. «Мама, а папа тут работает?» «Тут!» — еле выдавила из себя Виолетта. «Он тут людей оперирует?» «Оперирует!» «И меня тоже сейчас прооперирует!» Мама не смогла ответить. Соленые слезы душили и текли по щекам и лились на футболку. В палате царил полумрак, и Машенька не сразу заметила мамина состояние. Несколько горячих слезинок упало на лицо девочки, и она удивленно произнесла, «Ты что, плачешь?» «Нет». «Но оно соленое, это слезы. Мама, по-моему, ты плачешь». «Тебе показалось. Мне тут в глаз что-то попало». «Мама, не плачь. Папа хороший хирург. Он сделает все замечательно». Девочка взяла висевшее в изголовье на дужке кровати полотенце и стала вытирать им мамино лицо. «Да, папа хороший хирург», вздохнула Виолетта из благодарностью посмотрела на свою мужественную дочь. Минут через пять двери в палату широко распахнулись, и Машенька увидела, как ее папа уже в синей медицинской робе и в синем колпаке толкает перед собой каталку, накрытую белой, пахнущей чем-то вкусным, большущей простыней. — Ну что, девочки, не заскучали? — наигранно бодрым голосом спросил папа. «Папа, папа, ты где был?» Я переодевался, готовился. «Уже пора? Может, еще посидим?» Упавшим голосом спросила Виолетта, с надеждой посмотрев на решительно настроенного мужа. «Девчонки, привет! Все будет хорошо! Раньше сядешь, раньше выйдешь!» Громко сказал из-за спины грубоватый мужской голос. Виолетта узнала Семена Игоревича Топоркова, анестезиолога. Он был лет на пять старше ее мужа, но они дружили семьями. И Виолетта даже приятельствовала с его женой Ниной. А их младшая дочка Вера ходила в садик в одну группу с Машенькой. «О, дядя Семен, и вы здесь?» – улыбнулась девочка, приподнимаясь на кровати. «Смотрю, папа всех собрал». «Разумеется! Кто же тебе еще, кроме меня, даст наркоз?» Семен Игоревич оттеснил Орлова в сторону. Подошел к кровати и сел возле нее на корточки. «Ты давно ела, пила?» «Да ничего она не ела и не пила», – усталым голосом за дочь ответила мама. «Тогда дайте я ее осмотрю, послушаю». После пуска исходит посикать. Анестезиолог склонился над девочкой. «Ты в туалет хочешь?» «Не знаю», – пожала плечами Машенька и посмотрела на маму. «Ты на маму не смотри, а сама подумай». «Сейчас я тебя усыплю, а ты описаешься. Что твой Степашка скажет?» Топорков кивнул в сторону зажатого между мамой и дочкой плюшевого зайку. «Он не Степашка, он Филя». «Ах, извини, Филя!» «Ты хочешь, чтоб твой Филя смеялся над Машенькой?» Говорил, «Ой, она описалась». «Ладно, я схожу в туалет. Где он тут у вас?» Анестезиолог осмотрел Машеньку, выслушал фонендоскопом грудную клетку ощупал горло и попросил высунуть язык. Закончив осмотр, посторонился, дал пройти маме и дочке в дамскую комнату. Когда они вышли из палаты, повернулся к стоящему у каталки Орлову. «Иваныч, ты как?» «Нормально», — грустно ответил Орлов. «Не боишься?» «Есть маленько?» «Да, дела. Ничего, я буду рядом. Дам наркоз в лучшем виде. Когда женская половина семьи Орловых...» Вернулась в палату, Машеньку раздели до трусиков, и она сама с кряхтением, поддерживая животик, залезла на каталку. Василий Яковлевич накрыл ее простыней, подложил под голову подушку и начал выруливать в коридор. «Подождите, Филю забыли!» – закричала девочка, присев на каталке. Доктора переглянулись между собой, и папа передал Машеньке точно в руки – забытого на кровати плюшевого зайку. Девочка крепко прижала к себе Филю, тяжело вздохнула и закрыла глаза. Взявшись за ручки каталки, почти одновременно они молча медленно покатили девочку прямо по коридору к дверям, ведущим в операционную. Виолетта тихо сползала по стене на пол и, не глядя, плюхнувшись прямо на покрытый серым линолеумом пол, зашлась в беззвучном плаче. «Ну, будет, будет», – погладила ее по плечу дежурная медсестра Наталья Петровна. «Что вы так убиваетесь? Ваш муж отличный хирург. Сколько он уже этих самых операций сделал, сколько деток спас. И все без осложнений, слава богу. Он и мою внучку в прошлом году оперировал. Все замечательно. Дай бог ему здоровья. Встаньте с пола, простудитесь. Пойдемте лучше в палату. Сядете на кровать». «Но она же еще такая маленькая!» — всхлипнула Виолетта, усаживаясь на кровать, поддерживаемая с боков отзывчивой медсестрой. Когда Машеньку вкатили в операционную, и каталка остановилась перед операционным столом, тут девочка и открыла глаза, и сразу же зажмурилась вновь. Так ярко и ослепительно показалось ей внутри этой загадочной и пугающей комнаты. Чистый холодный свет отражаясь от многочисленных кубиков белого кафеля, которым были обложены стены операционной, заставлял цепенеть и приводил в трепет. Девочка впервые за этот долгий вечер по-настоящему растерялась. «Не бойся, Машенька!» – пришел ей на помощь приятный женский голос. Она медленно открыла глаза, свет уже не так сильно бил в лицо, и девочка увидела, склонившуюся над собой незнакомую женщину в белом колпаке и медицинской маске. Были видны только ее добрые серые глаза и пушистые брови. «А где папа?» – растерянно спросила девочка, продолжая сжимать зайку и боязливо оглядываясь по сторонам. Но папы нигде не было видно. Только эта добрая тетя возле нее, дядя Семен, колдовавший возле какого-то аппарата, и еще одна тетя в белом и в маске, что-то перебиравшая на небольшом столике возле огромного в рост человека окна. «А папа моет руки, он сейчас придет. А ты пока перелазь вот на этот стол. Только сейчас девочка заметила длинный блестящий стол, похожий на каталку без ручек». «А что, папа руки запачкал? Чего он их моет?» — поинтересовалась Машенька, укладываясь спиной на операционный стол. «Запачкал поросенок!» — подмигнул ей подошедший дядя Семен. «Мой папа не поросенок!» — надула губки девочка. «Хорошо, хорошо, не поросенок!» — согласился дядя Семен. «Сейчас он придет, а ты пока отдай филю тете Марине!» Он кивнул на добрую медсестру в маске. «И подыши вот в эту масочку!» Там сейчас вкусным запахнет». Анестезиолог поднес к лицу Машеньки некую штуку, похожую на виденный ею раньше респиратор, в котором рабочие красили забор возле их детского садика. От штуки шел толстый ребристый шланг куда-то в сторону дяди Семена. Машенька приподнялась на локтях, чтобы проследить весь путь странного шланга. Но дядя Семен положил ей на грудь свою большую волосатую руку и тихо сказал «Все, Машуля, дыши маской». Девочка легла обратно на стол. Похожая на респиратор маска плотно облегала ее лицо. И сладковатый незнакомый запах стал наполнять ее носик. Кто-то аккуратно вытащил Филю из ее слабеющих рук. Машенька попыталась воспротивиться этому. Попыталась приподняться и открыть глазки, но руки уже не слушали ее, а глазки не захотели открываться. Она погрузилась в глубокий и ровный сон. «Василий Яковлевич, пациент спит!» — ровным голосом сообщил вошедшему в операционную хирургу анестезиолог. «Можете оперировать!» «Да-да!» — закивал Орлов, всовывая намытые руки, в просторные рукава стерильного хирургического халата. Спасибо. «Даю обработать спирт», сообщила операционная сестра, привычно дав в руки хирурга корцинг с зажатым на конце влажным тампоном. «Спасибо», – дрогнувшим голосом ответил доктор, берясь за инструмент. Негнущейся рукой он тщательно трижды обработал спиртом до боли знакомый и такой беззащитный животик, пухленьким комочком, возвышающейся над стальной громадой операционного стола. «Какая же она маленькая!» — мелькнуло у него в голове. «Еще столько места остается! Еще одну такую Машеньку можно поместить!» «Доктор, с вами все хорошо!» — услышал он где-то совсем рядом чуть взволнованный голос. «Да, не беспокойтесь, я в полном порядке!» — машинально ответил Орлов и посмотрел, кто говорит. Операционная сестра Ольга внимательно следила за его действиями. «Оля, накрываемся». Сестра подала стерильные простыни и хирург ловко отгородил операционное поле, оставив неприкрытым только небольшой квадратик кожи в правой подвздошной области. Ольга подала блеснувший серебром под светом бестеневой лампы острейший скальпель. «Можно?» – Василий Яковлевич взял скальпель – и вопросительно посмотрел на анестезиолога. Начинайте. Сколько раз он проделывал это за свою жизнь? Сколько раз он вот так вот острым металлом рассекал беззащитную чужую плоть? Десятки, сотни, тысячи раз. Нет, пожалуй, тысячи еще рано говорить. Наверное, придет когда-то время, когда он вправе будет сказать и тысячи операций. А пока... А пока нужно рассечь плоть собственной дочери, маленькой Машеньки. Орлов, еще учась в институте, читал о хирурге из Питера Рогозове, который в 1961 году сам себе удалил аппендикс. Но того не было выбора. Он находился в Антарктиде на длительной зимовке, и других врачей за многие километры просто не было. Человек хотел жить и выполнил себе аппендиктомию, Василий Яковлевич с ребятами тогда спорили до хрипоты, трудно это или нет. И если что, трудней. Теперь он твердо уверен, что есть. Если была возможность поменяться с Машенькой местами, то он, не задумываясь, сделал бы это. Да, он сам себя бы прооперировал, лишь бы не касаться дочери. Как ее оперировать? Как? Девочка пять минут как в наркозе тихим вкрадчивым голосом вывел хирурга из оцепенения анестезиолог. «Приступай! Дышать в фторотаном не совсем полезно для здоровья». «Начинаю!» выдохнул Василий Яковлевич и поднес лезвие скальпеля к маленькому квадратику кожи, белевшему между голубой тканью стерильных простыней. Отточенными, выверенными годами движениями он ровно В намеченном месте рассек ножом мягкую на ощупь кожу, быстро погружаясь в такую податливую детскую плоть. Отец почувствовал, как с каждым нажимом на нож в его сердце отдается острейшая боль. Он знал, что его девочке сейчас не больно. Она тихо и мирно спала, но боль за его грудиной была другого рода, собрав всю свою волю в кулак, сжав до слышимого скрипа зубы. Он продолжил операцию. Не встретив сопротивления, он уверенно проник в брюшную полость. Мутный выпад, рыхлые сгустки фибрина встретили его внутри. Черт! Начался перитонит. Руки чуть завибрировали, но он снова заставил себя успокоиться и живо отыскал купол слепой кишки, где располагался червеобразный отросток. Облаченными в тонкие перчатки пальцами привычно нашел воспаленный орган. Вот он, собака! Дальше дело техники. Через минуту аппендикс толстый, длинный, неестественно багрового цвета рудимент слепой кишки, покрытый гноем и фибрином, полетел в тазик. «Пока формалин не замачивайте, после гляну, что в нем», сопроводил каким-то чужим голосом свои действия Василий Яковлевич. «Ух ты, какой красавец!» – удивленно покачал головой Семен Игоревич. «Флегмона?» «Флегмона, натуральная. Местный перитонит. Придется поставить дренажную трубку». «Ну что делать?» – с пониманием отозвался Топорков. Хирург удалил отсосом выпад, помыл ложе отростка антисептиком и через отдельный небольшой прокол в коже ниже операционной раны установил в полость живота специальную силиконовую трубочку, подшив ее узловым швом. «Все, зашиваемся!» – уже с радостью сообщил коллегам Орлов, ощущая, как холодный пот непрекращающимся ручьем течет между лопаток. «На кожу викрил! Вы что, хотите зашить косметическим швом?» – удивилась операционная сестра. «Хочу. Дайте отравматику и с режущей иглой. Да, желательно самую тонкую». «Василий Яковлевич», — замялась сестра, — «но вы же сами всегда говорите, что при перитонитах не нужно никакой косметики накладывать. Рана же может нагноиться». «Может», — согласно кивнул Орлов, аккуратно зашивая брюшину, не отрывая напряженного взгляда от операционной раны. «А я все же рискну. Из всякого правила есть исключение». «Василий, ты не горячись!» — подал голос анестезиолог, внимательно следивший через его правое плечо за ходом операции. — Выпад-то в животе и в самом деле нехороший. Не гоже от канонов отступать. А гоже свою собственную дочь оперировать в полночь, не спав нормально четвертые сутки подряд, еле сдерживая себя, процедил сквозь зубы орлов. — Ладно, не нервничай. Топорков почесал переносицу и отошел от операционного стола в сторону. «Твоя же дочь! Мы же все как лучше хотим!» «Вот именно что моя!» – уже примирительным тоном ответил Орлов, приступая к наложению внутрикожного косметического шва. «Поэтому и рискну. в случае чего распустить швы недолго. К тому же я все хорошо помыл и после операции назначу Машеньке антибиотики». «Все равно рисковый ты мужик, Орлов!» – покачал головой Семен Игоревич. «Самый риск был, когда я операцию начал», – вздохнул Василий Яковлевич. «Да это Бог, да это Бог». «Все, конец операции, всем спасибо», – громко объявил хирург, закончив с шитьем кожи и обрезая оставшуюся нить ножницами. Сестра помогла закрыть послеоперационную рану наклейкой, и Василий Яковлевич, стянув с уставших рук мокрые от пота перчатки, первый раз оторвал глаза от живота Машеньки Поднял голову. Присмотревшись к циферблату, висевших напротив часов, Орлов убедился, что они не стоят. Вон секундная стрелка равномерно отмеряет свой ход. 20 минут прошло с того момента, как сделал первый разрез. Он оперировал всего 20 минут, а показалось, что прошла целая вечность. Анестезиолог убрал от лица девочки наркозную маску. Вот дернулись прикрытые белой простынею ножки, вот она заилозила залепленным наклейкой животиком и потянула правую ручку к ушитой ране. Пока будили девочку, Орлов вышел в предоперационную и, держа препарат пинцетом, ножницами разрезал удаленный аппендикс вдоль. Весь его просвет был плотно забит крупными косточками от малины. Угостили девочку малинкой, криво ухмыльнулся он, и вернулся в операционную. М-м, больно, не открывая глаз, произнесла Машенька, стараясь нащупать больное место. Сейчас мы тебе уколчик сделаем, улыбнулась сестра-анестезист и медленно ввела в восстановленную в левой локтевой сгиб девочки капельницу лекарства. А где мама? открыла глаза Машенька. Мама в палате, поспешил к ней Орлов. Сейчас я отвезу тебя к ней. «А что, уже сделали мне операцию?» «Да, Машенька, уже сделали, все хорошо. Едем к маме». Василий Яковлевич поцеловал дочку в наморщенный лобик и помог Топоркову подкатить к операционному столу каталку. «Папа, я ничего не почувствовала. Я спала?» «Спала, спала. Держи меня крепко за шею, а я тебя сейчас переложу на каталку». «Я сама. Ой, больно!» «Тут операцию сделали». Девочка указала на наклейку в правой подвздошной области. Тут выдохнул Орлов и, подхватив девочку обеими руками, аккуратно перенес ее со стола на каталку. — Потерпи, маленькая, потерпи. — А где Филя? Филя? — капризным голосом спросила Машенька. Ей отдали Филю. Девочка тут же прижала игрушку к себе и что-то тихо-тихо зашептала плюшевому зайчику на его длинное, свесившееся на бок. Ушка Хирург и анестезиолог дружно взялись за ручки каталки и, не торопясь, покатили ее на выход. Стоит ли говорить, что когда они завезли Машеньку в палату, на Виолетте к тому моменту не было лица. Она так и продолжала сидеть на краю кровати, словно каменное изваяние, крепко сжав кулаки и шепча про себя молитвы. Когда двери в палату распахнулись, И каталка с девочкой въехала вовнутрь, на ее заплаканном лице промелькнула тень тревоги и ужаса. «Виля, все хорошо!» — сходу предупредил ее муж, стараясь придать своему уставшему лицу подобающий вид. Операция прошла нормально. «Мама, я спала, и ничего не было страшного!» — улыбнулась Машенька, увидав вскочившую с кровати маму. «А ты что, все это время плакала?» — нахмурилась девочка. «Нет, что ты! Это мне просто соринка в глаз попала!» Орлов бережно перегрузил дочку на кровать, вместе с неразлучным филей, поправив подушку, приложил к ране резиновую грелку со льдом. «Пускай минут сорок полежит, если сильно холодно станет, убери!» «А зачем лед?» – вытянула шею Машенька, рассматривая грелку со льдом на своем животе. «Чтоб кровь не шла и животик не болел, а он и так не болит!» Побыв с семьей еще минут десять и убедившись, что с его девушками все в полном порядке, Орлов отправился в ординаторскую писать историю болезней. Семен Игоревич стоял у распахнутого Насте Шакна и нервно курил, выпуская едкий серый дым на спящую улицу. Яркий лунный свет от широкого месяца освещал его попыхивающее сигареткое лицо. «Ты чего без света стоишь?» – спросил Василий Яковлевич щелкнув выключателем. «А чтоб комары не летели! Они кровососы на свет, знаешь, как летят? Ты бы шел курить в другое место, а то здесь и так дышать нечем». «Извини, Иваныч, нервы!» Виноватым голосом ответил Топорков, гася окурок. «Не каждый день, знаешь, приходится давать наркоз отцу, оперирующему своего собственного ребенка. Я вот тут думал и никак не смог вспомнить, чтоб кто-то из великих так поступил». Да и просто из известных мне лично хирургов. А ты слышал? Я тоже думал над этим. Оторвался от бумаг Орлов. Мне неизвестны хирурги, оперировавшие своих собственных детей. Знаю только, что Биллерот оперировал свою маму. Это какой Биллерот? Тот, что резекцию желудка предложил? Ну, предложил не он. До него уже пытались выполнить эту операцию Пиан и Редигер. Однако больные у них умерли а Теодор Биллерот первым выполнил удачную резекцию желудка, включая свою мать. О как! Это за что же он так старушку-то не взлюбил? У нее был рак выходного отдела желудка со стенозом, не могла есть. Он сделал ей операцию у себя дома ночью под хлороформным наркозом и тем самым продлил жизнь почти на год. Круто! А что его ночью, да еще дома приспичило оперировать? В больницу-то слабо было отвезти. Он же там какой-то крутой профессор был. Крутой. У него своя клиника в Вене имелась. Много учеников. Сложно сказать, что его сподвигло на такой, скажем прямо, категорический шаг. А может, это все байки? Ты откуда такую информацию почерпнул? Возможно, и байки. Читал где-то. А где точно читал, сейчас вот не вспомню. Он и Пирогова консультировал, когда тот раком заболел. И Некрасова лечил, когда тот от опухолевой непроходимости погибал. Специально приехал для этого из Вены на поезде в Санкт-Петербург. Тоже ночью прооперировал. Об этом история умалчивает. Известно, что у Некрасова была стенозирующая опухоль прямой кишки. Кал почти уже не отходил. Опухоль перекрыла просвет органа. Проросла в крестец. Поэт жестоко страдал, мало пил, почти ничего не ел, живот раздуло, как барабан. Лечившие его доктора как-то умудрялись заводить эластичный зонт в кишку выше опухоли, опорожняли ее и на время приносили облегчение больному. Николай Алексеевич долгое время отказывался от операции. Когда совсем стало невмоготу, пригласили Биллрата. Странно, анестезиолог с недоверием посмотрел на Орлова. А как же его удалось уговорить приехать из Вены в Питер? Он был поклонником творчества Некрасова? Он был поклонником творчества композитора Брамса. А насчет Некрасова не знаю. Его сестра заплатила Бильроту 15 тысяч прусских марок за приезд. Огромные деньги по тем временам. Наверное, поэтому и приехал. И что он сделал, раз опухоль была неоперабельная? Ну, по нашим современным представлениям, ничего сверхестественного. Вывел колостому. Кал стал отходить в мешок. Некрасов после операции еще почти восемь месяцев протянул. «Да, Василий, какие ты интересные вещи читал!» Топорков с еще большим уважением посмотрел на Орлова. «Извини, я тебя отвлекаю!» Ответить хирург не успел, так как на столе неожиданно зазвонил телефон. Чуть наморщив лоб, Василий Яковлевич двумя пальцами снял трубку и поднес ее к уху. Внимательно выслушав говорившего, он ответил, что через пять минут подойдет. «Что там случилось?» – встрепенулся анестезиолог. «Со скорой звонили?» «Со скорой», – кивнул в ответ Василий Яковлевич. «Привезли ребенка с подозрением на острый аппендицит». «Пойду сейчас посмотрю. Ты пока домой не уезжай, вдруг понадобишься». «Так а чего? Пошли вместе, сходим и глянем. Если есть что, останусь. А нет, домой рвану. Уже почти два часа ночи». Ребенок оказался на голову выше мамы, желчной, очень дерганой женщины лет тридцати шести. Она сразу же обрушилась на вошедших в смотровую комнату приятелей с кучей упреков. У ребенка сутки болит живот, они уже 40 минут, как здесь, на скорой сидят. А кроме как осмотра дежурного врача-невролога и сдачи анализов, их ничем не утешили. Хирург Орлов не стал спорить, а вежливо попросил маму выйти в коридор и тщательно опросил и осмотрел малыша, шестнадцатилетнего летнего рослого парня под ,90 метр девяносто ростом и с черной густой щетиной на розовых щеках. «Нужно оперировать. Аппендицит», – кратко изрек Орлов, вставая с кушетки, где только что закончил осмотр парня. «Ты согласен?» «Надо так оперируйте», – пробасил акселерат, заправляя рубаху в штаны. «А вы меня спросили?» – словно фурия ворвалась в кабинет мать-мальчонки. Она стояла за дверью и через щель контролировала процесс общения с ее дитятком. «Только собирался с вами поговорить», — повернулся к ней лицом Орлов. «Вы меня опередили. Вы считаете, что непременно нужна операция?» Расширила ноздри мама мальчика, кидая недовольный взгляд то на настоящего перед ней хирурга, то на облокотившегося остеклянный шкаф с лекарствами анестезиолога, то на своего спокойно поднимающегося с кушетки сына. «При лечении острого аппендицита только одно средство хорошо — «Срочное оперативное вмешательство». «А вы уверены, что у него именно аппендицит?» «Уверен». «А что с анализами?» «Вы анализы хоть смотрели?» «Не унималась мама». «Послушайте, у вашего ребенка острый аппендицит. Анализы я смотрел, они плохие. Надо оперировать». С трудом ворочая, от нечеловеческой усталости языком выдавила себя Василий Яковлевич. «Он несовершеннолетний». Поэтому формально нам нужно ваше согласие. — А кто его будет оперировать? — Я, если согласитесь. — Подождите, как вы? Мама приблизилась к Орлову и втянула в себя припудренным носиком воздух. — А мне кажется, что вы пьяны. — У вас вон глаза красные, и вы тут еле на ногах стоите. — Я не позволю вам оперировать моего сына. — Мам, ты чего такое несешь? — зарделся парень, которому явно импонировал Орлов. «Ничего, он не пьяный. А ты помолчи. Не лезь, когда взрослые разговаривают». Она махнула в сторону сына маленьким кулачком. «Гражданка, как вас там?» – оторвался от шкафа топорков и надвинулся над женщиной. «Ирина Николаевна». «Так вот, Ирина Николаевна, кто вам дал право оскорблять доктора?» «Я его не оскорбляла. Вы разве сами не видите, что у него глаза красные и...» «Он не спал нормально уже четыре дня». «Все никак не может уйти домой, спасает жизни», грубо перебил ее анестезиолог. «Семен, прекрати, я сам могу за себя постоять». «Мама, мне стыдно за тебя», – подключился к диалогу акселерат. «Андрюша, но я же ради тебя стараюсь», – растерялась Ирина Николаевна. «Мама, у меня сильно болит живот». Доктор поставил диагноз, я с ним согласен. «Зачем ломать комедию? Я уже не мальчик». «Доктор, куда мне идти?» Вы дружок, по закону ты еще пока несовершеннолетний. Хоть ты и бреешься, и вымахал под потолок, но нужно согласие мамы», — вздохнул Орлов. «Здесь ничего не попишешь». «Так им это чертово согласие», — повысил голос Андрей. «Чего мы ждем? Ты согласна?» «Да», — тихо ответила Ирина Николаевна, утирая капельки слез, выступивших в уголках глаз тылом трясущейся ладошки. «Доктора, вы меня извините, Андрюша у меня единственный сын. Вы не представляете себе, как это тяжело, когда собираются оперировать твоего единственного ребенка». «Вы знаете, Ирина Николаевна, — заскрежетал зубами доктор Топорков, — вот этот самый доктор, — он кивнул в сторону Орлова, — недалее как час назад прооперировал свою единственную дочь сам. И представьте себе, тоже с аппендицитом. Причем ей нет еще и четырех лет. Поэтому я вам настоятельно рекомендую не говорить при нем таких вещей. Семен, ну зачем? Василий Яковлевич развел руки в стороны и сукаризной посмотрел на приятеля. Доктор, это правда? Вы оперировали свою маленькую дочь? Вскинул кверху густые черные брови Андрей. Мама, я полностью доверяю ему. Я, я, я не знала, простите, как глупо залепетала мама Андрея с видом побитой собаки, глядя на хирурга. «Как глупо все вышло. Конечно, я согласна на операцию». Операция у Андрея прошла успешно. В четыре часа ночи или утра совершенно обессиленный Орлов, не раздеваясь, рухнул на диван в ординаторской и моментально погрузился в сон. Шедший следом за ним из операционной доктор Топорков – отметил про себя, что прежде чем погрузиться в царство Морфея, Василий Яковлевич проведал своих спящих девочек и заглянул к только что прооперированному им Андрею. Мама сидела возле сына на стуле, и выгнать ее из палаты никто так и не решился. За окном громыхнуло, и из просвинцованного, затянутого грозными облаками неба, палился дождь, несколько капель Через распахнутое окно попало на лицо доктора Орлова. Он инстинктивно провел по нему рукой и проснулся. Взглянул на часы и тут же вскочил с дивана. Проспал! Полчаса, как начался рабочий день. Оглядевшись, Орлов увидел стоящий в углу туфли Платова. В шкафу висела его одежда. Ох! Он присел на стул. — Доброе утро! — в дверь просунулась бритая наголо голова Сергея Геннадьевича. «Проснулся? Наслышал на твоих ночных подвигах. Молоток! А чего меня не позвал?» «Кто-то из нас должен был нормально выспаться», — прикрывая рот ладонью, широко зевнул Василий Яковлевич. «А, я думал, не доверяешь. Прекрати говорить глупости. А где народ? Пора планерку проводить. А я уже ее провел», — хитро улыбнулся напарник, — «на отделении, в столовой». «Мне еще по дороге о твоих геройствах рассказали». «Кто?» «Неважно». «Важно, что теперь вся больница гудит, что ты свою Машеньку спас». «Ну вот я и решил тебя не будить», — собрал народ наверху. И как обстановка, поинтересовался Орлов, выуживая из ящика своего стола дежурную зубную щетку и тюбик с зубной пастой. «Твои, Машенька, и верзилы этот?» «Ничего. А Демидов и Штольц из «Десятой температурят». По тридцать девять к вечеру набежала, и утром свечку выдали. Надо им швы на коже распустить, воспалились. Намеревался же еще вчера, но руки не дошли. Ладно, я сейчас себя быстро в порядок приведу и рванем на обход. «Папа, папа, ты куда запропастился?» обрадовалась Машенька, как только Орлов вошел к ней в палату. «Я уже с утра не сплю, там дождик за окном тарабанит, не дает спать». «Я работал, доченька», — улыбнулся Василий Яковлевич. «Как твой животик? Болит? Дай я его посмотрю». «Не-а!» — замотала головой девочка, задирая ночную рубашку. «Уже почти и не болит. Если только самую капельку, когда поворачиваешься». «Так работал, что вмятина на подушке еще не прошла», — недовольно пробурчала Виолетта, глядя на склонившегося над кроватью мужа. Ей сегодня неудобно было спать вдвоем с дочерью на узкой кровати, а перейти на соседнюю наотрез отказалась. Так и промучилась до утра. «И тебе доброе утро, любимая!» – кивнул жене Василий Яковлевич, стараясь не замечать ее явное брюзжание. «Как вам спалось на новом месте?» «Что за идиотский вопрос, орлов?» Виолетта вылезла из-под одеяла и откинула назад свои взъерошенные волосы. Как можно спать на таких узких кроватях? Нашенька тоже всю ночь проворочилась. Здесь, наверное, одному Фили было спать хорошо. Как тут у вас больные спят? Виля, поверь, это лучшая палата. В других и вовсе по шесть-восемь человек лежат. Ты мне зубы не заговаривай, а скажи, сколько нас здесь еще продержат? Да, папа, сколько нас еще здесь продержат? Посмотрю на перевязки, если настораживающих моментов не будет, то дня три». «Три дня?» – вскинула на него глаза жена. «Виля, это не обсуждается», – жестко прервал жену Василий Яковлевич. «Будет лежать столько, сколько потребуется, и не нужно возражать». Затем посмотрел на надувшиеся губки Машеньки, смягчился и добавил. «Ей нужно антибиотики покапать в вену. Ты же не собираешься этим дома заниматься». — Папа, а капать не больно? — Нет, миленькая, не больно. У тебя вон в ручке специальная штучка стоит. Называется периферический катетер. Через него станут лекарства капать. Э — Эхе-хе, — вздохнула Машенька. — Надо, так побудем. — Ладно, девчонки, я пойду, а то меня народ заждался. На обход ждут. — Папа, а народ это один дядя Сережа? — состроила плутоватую рожицу Машенька. — Нет, там еще тетя Таня, наша старшая сестра, «С нами пойдет!» Орлов подмигнул дочери, развернул лежащего возле нее почему-то вниз головой филю и, не глядя на жену, направился к выходу. Взявшись за ручку, он спиной ощутил легкое касание женской руки. «Вася, ты сердишься?» Виолетта прижалась к его спине и губами коснулась шеи. «Немножко!» Орлов повернулся к жене и нежно прижал ее к груди. — Браво, браво, родители! — зааплодировала им Машенька. — Не нужно ссориться. — А мы и не ссорились, — улыбнулась Виолетта. — Правда, Орлов? — Абсолютная правда, — поддержал жену Василий Яковлевич и подмигнул дочери. — Ты меня извини, — тихо сказала Виолетта. — Я вела себя как дура. Ты измотанный, не выспавшийся, а я еще на тебя бочку гоню. Просто я так перенервничала вся. Да еще эта дурацкая кровать. Не сердись, пожалуйста. И спасибо тебе за дочку. Спасибо, Орлов. Я не сержусь, что ты. Василий Яковлевич посмотрел ей в глаза и провел пальцем по спутанным волосам. Я все понимаю. А кровать посмотрим пошире. И вообще, если рана не воспалится и Машенька не будет температурить, то послезавтра отпущу вас домой. В конце концов, там такие швы наложены, которые не нужно снимать. Как не нужно? Вскинула брови кверху жена. Они из рассасывающегося материала. Сами рассосутся. «Ой, еще и швы нужно будет снимать», — вытянула шейку Машенька. «Нет, папа говорит, что не нужно», — посмотрела на дочку Виолетта. А после сукаризны добавила. «И подслушивать нехорошо, особенно когда взрослые разговаривают». «Я не подслушивала. Вы так громко разговаривали», — оттопырила нижнюю губу девочка. «Все, я побежал». Он чмокнул жену в щеку. «Вася, так ты нас выпишешь, если все нормально будет?» «Обещаю! Если все будет протекать без воспаления, я выпишу послезавтра!» Доктор Орлов сдержал данное им жене слово и выписал Машеньку ровно через три дня.